котя избоку на него взглянула он не смеялся наоборот сидел откинув голову упершись затылком в подголовник и вид у него был неважный щёки отливали зеленью нос восковой когда-то он работал у её отца он всё знал всё умел он был их с мамой другом всегда помогал выручал приезжал в выходные Если срочно требовалось спасать брата Митьку из какой-нибудь неподходящей компании или вести собаку Альму, объевшуюся остатками шашлыка к ветеринару. Наверное, потому что он пришёл на работу последним. Все остальные охранники к тому времени работали уже по несколько лет. Получилось так, что он был приставлен поначалу к детям, к Кате и Мите. Он встречал их, провожал, забирал, отвозил, и у них с Катей была своя жизнь. Она рассказывала ему о кавальерах, о школе, и о том, что с ней никто не дружит, потому что она губернаторская дочь. И он рассказывал понемножку, как ходил на Енисей, какого омуля поймал, как в Анадыре попал однажды в пургу, как-то у него заболел сын. Сосем младенец, и её мама Любовь Ивановна моментально нашла понимающего детского врача, который приехал ночью, дал какие-то порошки, и утром Глеб ожил. Болезнь сына, казавшаяся страшной, сдалась без боя. Потом Глеб ушёл. Катя тогда уже вышла в Питере замуж и в Белоярск наезжала редко, но почему-то её задело, что он ушёл. Она приехала однажды, а Званицкого нет. Так он уволился давно, сказала Любовь Ивановна с обидой. Уже не знаю, чем мы ему не угодили. Только уволился и дело с концом. То ли в звании его повысили, то ли ещё что с отцом переговорил, а ко мне даже попрощаться не пришёл. Катя тогда зачерпнула горсть семечек и стаза взяла крыжовнику. Семечки сыпала в карман, а крыжовник в подол сарафана, и пошла по крутой яру к Енисею. Их дача стояла над самой рекой. Там, между двух огромных янтарных, высвеченных солнцем сосен, был натянут гамак. Катя уселась в гамак и стала неторопливо брать из подола крыжовник по одной ягодке и щуриться на солнце. Анаила Крыжовник рассматривала Енисейскую даль, отталкивалась босой ногой, с которой свалилось сандалия, от тёплой, усыпанной голками земли и думала о странном и не слишком весёлом. Глеб Звоницкий был частью её жизни, её детства, её дома, её девичьих забот. Он всегда был рядом. И ей казалось, что это правильно и по-другому быть не может. Она выросла рядом с ним. Вернее, она росла, а он как будто наблюдал за этим, охранял, берегал и поддерживал её. Она выросла, и его не стало. Ангел-хранитель, охранявший маленькую девочку, должно быть, отправился охранять какую-то другую, а это что же? Это уже большая, а у больших нет хранителей. Она никогда не была влюблена в него, Боже сохрани. Слишком разное положение. Охранник и губернаторская дочь. Слишком большая разница в возрасте, слишком разные отношения к жизни. Она родом из книжек, а он из спецслужб. Кроме того, у него была семья, которую он, кажется, любил. Таскал фотографии с Черкастовым младенцем и показывал Кате. Катя младенца хвалила. Она знала, что чужих детей всегда нужно хвалить, вот и хвалила. И Глеб был счастлив. Ей никогда не приходило в голову, что она так радостно едет на университетских каникулах в Белоярск ещё и потому, что в аэропорту её будет встречать Глеб. И по дороге на дачу они наскоро расскажут друг другу новости, происшедшие со времени её прошлого приезда, поудивляются, порадуются. погорчаются, оставляя основные разговоры на потом. Потом всегда наступало через несколько дней, когда родители уже переставали бурно ликовать по поводу Катиного приезда, и она получала некоторую свободу. Глеб вёз её к бабушке в село вёрст за 150, и всю дорогу они разговаривали. Часто они садились за домом на лавочку, и говорили, не останавливаясь. Это называлось рассказывать жизнь. Теперь я расскажу свою жизнь, говорила Катя, а он слушал. Мама даже сердилась немного. "Господи, говорила она, когда Катя приходила в дом, чтобы взять четыре пирога, каждому по два, и вернуться на лавочку под сиренью. О чём с ним можно разговаривать? Дался он тебе, Он же солдафон, намного старше тебя, а ты культурная, образованная девушка в университете учишься. И не надоедает? Вот смотри, отец узнает, что ты с персоналом фамильярничаешь. Он тебе задаст